Глава 20. С уходом Тарьяна внутри меня словно струна лопнула. Я заплакала, тихо и жалобно, позволив прабабушке обнять себя. Плакала не от обиды. Хотя, конечно, поступок Тариана не вызывал во мне благодарности. Я была зла на его самодовольство, на то, что не сумела подготовиться. Но больше всего злилась на людей и человеческую магию. У меня украли гораздо больше, чем я думала, намного больше. Ни какой-то там год после смерти родителей, нет, практически все мои воспоминания были украдены. Я помнила лишь малую часть, совсем крохотную из всего, что происходило. Раньше мне казалось, что дело в том, что я была слишком маленькая, и многие вещи просто стерлись из памяти, но я же была драконом, пусть и с запечатанной силой. О драконе память абсолютно... Как только ребенок дракон начинает себя осознавать, его память не искажается. В моем случае это случилось в два с половиной года. Ровно с этого момента каждый день, проведенный с мамочкой и папочкой, должен был четко стоять перед глазами. Да, раньше случались небольшие прорывы информации, сопровождающиеся головной болью, например, когда всплыло в сознании имя богини. Вот только обращались к богине бы вместе с мамой и неоднократно после того раза, как я застала ее плачущей и шепчущей это имя. В детстве я четко знала о существовании богини. Впрочем, не только о ней. Однако Тариан, одномоментно разрушив блоки, оказал мне паршивую услугу. Мое сознание не справилось с потоком информации. Вот почему мне стало так плохо. Вот почему столько дней, а я точно не пару дней находилась в беспамятстве, а гораздо дольше... Я буквально блуждала на грани и могла утратить разум. Как можно добровольно захотеть вернуться в реальность, когда там, в чертогах моей памяти, я вновь была с теми, кого любила, видела, трогала, вдыхала ароматы, которые почти выветрились из моей жизни и памяти. А теперь вернулись с новой силой. Я буквально захлебывалась в воспоминаниях. Я оплакивала себя прошлую. Свои драгоценные часы, проведенные вместе с родителями. А еще страшный скандал, который я учинила в день их отъезда, потому что мама прощалась тогда по-настоящему. Именно прощалась. Навсегда. И моя душа это чувствовала. Мама знала, что не вернется, знала. И все равно уезжала вместе с папой. «Огонечек, ты сердцем не рвешь, маленькая моя!» шептала прабабушка, продолжая гладить меня то по спине, то по волосам. «Детка, все закончилось!» «Все только начинается!» — хрипло выдохнула я, отстранившись от нее. «Я хочу принять ванну!» «Сейчас все будет готово!» — сказала она и махнула кому-то позади себя. Из-за того, что глаза распухли от слез, я увидела только смазанную тень. Но там наверняка была моя няня, а может, кто-то другой слуг. «Я больше не буду плакать», — пообещала, глядя на прабабушку. «Не беспокойся об этом!» А ты знала, что мама получала видение не только во сне? Она иногда так смешно замирала на месте, будто ее тело существовало отдельно от разума. Однажды даже свалилось с дерева, папа еле успел подхватить. Что? Богиня всегда была с ней. И наяву, и во сне. Мама беспрерывно собирала ее энергию. Она была... Я попыталась подобрать слова, чтобы описать то, что видела своим детским взглядом. Солнышком... Внутри нее было солнце, лучи которого рассеивались в пространстве. Я не понимаю, почему никто из вас этого не видел. «Богиня всегда с нами», — мягко напомнила прабабушка, но я покачала головой. «Не так, бабушка, совсем не так». Попыталась сесть ровно, но тело было сильно ослаблено, а потому моя попытка увенчалась успехом только с помощью прабабушки. «Я не такая, как мама» хотя по праву считаюсь старшей жрицей рода, по праву рождения, и по воле изъявлению богини являюсь еще и самой сильной из ныне существующих, но мама словно делила собственное тело с ней. И раз ничего подобного вы не замечали, пока она находилась в вам стартане, это произошло уже позже, те изменения с ней». И тут догадка стрелой пролетела в голове. «Мама отказалась от драконьей сути добровольно», зная, что может не выжить после этого. Никакие настройки не убьют дракона навсегда, оставив лишь человеческую оболочку. Рано или поздно дракон возьмет свое, как это произошло со мной. Но мама лишилась драконьей сути, при этом сохранив магию. Однако, если это действительно случилось по велению богини, значит, я прикрыла глаза, пытаясь раскрутить возникшую мысль, что это могло значить. Как минимум то, что Айлира не желала смерти своей жрицы, верно? Конечно. Но ведь было еще что-то. Я чувствовала и была практически уверена, что мама была словно соткана из божественной силы. Но, может быть, я не права, говоря, что богиня постоянно находилась в ней. Все же Айлира использует жриц как свой глаз, и вряд ли может это делать несколько лет подряд и без перерыва. Так почему же мама была такой? чего я еще не понимаю». «Покажи, Эстель», — мягко попросила прабабушка. «Открой сознание для Мриар. Виталина передаст мне образ. Она не причинит боли и покажет мне лишь то, что ты желаешь понять. Я вижу, ты пытаешься, но тебе словно бы знаний не хватает, и если так, то мои в твоем распоряжении». Я не стала отвечать. Просто закрыла глаза и мысленно попыталась настроиться именно на Леди Альеру, а не на Мриар нашего рода. Откуда-то во мне появилась уверенность, что проблема с мыслью речи со своими родными результат тех самых блоков, которые я выставила себе сама. Точнее, не я, а дракон во мне, желающий защитить то, что было для меня ценно. От действий мерзких зельев, которыми меня опаивали папины родственники. Про бабушку я нащупала сразу. Тоненький ручеек светло-голубого цвета. Такое она была для меня, нащупала и уверенно позвала в свое сознание. Я покажу все. Не хочу ничего скрывать ни от нее, ни от других родных, потому что они моя семья, настоящая, единственная, потому что мне нужна их помощь, потому что я не вижу себя без них. Больше никаких тайн. Леди Альера рахнула и сжала мою руку а я делала то, что когда-то для себя не представляло возможным. Собирала свою память в некий шарик. Во всяком случае, именно так я это видела. Собирала, скатывала, пока голубой прабабушкин ручеек дрожал в моем сознании только после того, как закончила, покатила шарик по этому ручейку. Легко, непринужденно, пока он не исчез в конечной точке. После этого я распахнула глаза, А вот прабабушка со стоном упала лицом на кровать. «Бабушка!» — испугалась я. «Какая же я дура! Сама провалялась много дней из-за переизбытка информации, а тут взяла и разом передала про бабушки. Огонечек, все хорошо, я привычная!» Она медленно подняла голову. «Владыка так уже делал. Мне просто нужна минутка, а пока пусть тебя проводят в ванную». «Точно все хорошо. Может, тебе нужно прилечь...» «Прости меня, я не подумала, просто почувствовала, что могу так сделать. Я больше не хочу ничего скрывать. Вы... вы все нужны мне, очень!» Мой голос стал совсем тихим. Огонечек, девочка моя!» Прабабушка неожиданно крепко обняла меня, словно той минуты слабостей не было. «Не сомневайся в том, что ты нам нужна, в том, что мы одна семья. Мы всегда будем ею, даже если небо рухнет». Я всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. Хватит уже плакать. «Покажи главе рода мои воспоминания, я не против», — шепнула ей. Уверена, он хотел бы увидеть свою внучку счастливой. А мама... Она была счастлива. Очень. «Спасибо, детка. Давай помогу подняться». Помогали мне в итоге все. И нянюшка, и еще пара слуг, и сама Леди Альера. Прабабушка проводила меня до самой ванны, проследила за тем, как меня бережно усадили в ароматную воду. И только после этого, шепнув, что мы позже, продолжим разговор, ушла. Вероятно, выстроив портал сразу в поместье рода Делавер. Я знала, что она будет делиться информацией со своим мужем и наверняка тоже плакать. А потом... потом они объяснят мне то, что я видела. Вероятно, поднимут еще одну тему. Я на мгновение ушла с головой под воду и зажмурилась сильно-сильно, будто желая вымыть из сознания то, что пока совершенно не воспринималось мной. Мама знала, кем я стану для Тариана. Знала. Именно поэтому во всех сказках, рассказанных мне на ночь, главными героями была я, маленькая принцесса Эстель, и он, прекрасный принц, с зелеными глазами, черными волосами, и крыльями за спиной. Я засыпала с мыслями о нем, просыпалась, думая о его подвигах и о том, что сказка однажды станет явью. И замуж меня возьмет этот самый принц, и тогда у меня тоже появятся крылья за спиной. Мама все узнала, но поздно. Вот почему она участвовала в отборе, а в итоге не смогла принять третий свадебный дар. А Мария Алиана суждено было стать мне, никаких сомнений но чего точно не предполагала мама в своих сказках, что я должна буду пройти отбор. Не было соперниц в тех сказках, ни одной. Был принц с разбитым сердцем, была принцесса, очень добрая девочка. Они полюбили друг друга с первого взгляда, встретившись однажды в лесу, но злые силы разделили их, заставив принца искать свою принцессу, блуждая по ледяным лабиринтам. Я вынырнула и зло ударила по воде, чем напугала нянюшку пришлось улыбаться и заверять, что все хорошо. А еще в той сказке всегда распускались цветы в ледяном замке. Мама, мамочка, зачем же ты заставляла детское сердечко мечтать и влюбляться в того, кто был так далек? И почему никогда не рассказывала о драконах и своей семье? бабушка вернулась к вечеру. И не одна. С собой она привела не только главу рода, но и леди Майлору, маму моей мамы, с мужем. А Марк так и вовсе никуда не уходил, оставаясь рядом в соседних покоях. Причем туда его пришлось чуть ли не силком выпроваживать, все никак меня одну оставить не хотел. Впрочем, я была не одна, а с нянюшкой. К этому времени я успела не только вымыться, как следует выпить бульона, причем неоднократно, но и успокоиться, разложив свои мысли по полочкам. Какой смысл убиваться потому, что уже невозможно исправить? У меня нет возможности вернуться в прошлое, чтобы задать маме вопросы. Хотя, будем откровенны, окажись я сейчас в своем детстве, рядом с мамой. Точно не стала бы забрасывать ее вопросами» скорее уж нежилась бы в ее теплых объятиях и никуда от себя не отпускала. Времени, что я провела наедине со своими мыслями, а также в беседе с нянюшкой, хватило для того, чтобы перестать злиться на родителей. Они бы все равно уехали. Сами или под конвоем. «Эстель», — робко позвала меня леди Майлора, с которой у меня так и не сложились отношения, — «Прости, что мы вот так самовольно пришли, но нам бы хотелось взглянуть». Голос леди дрогнул, а я лишь кивнула. Я ее прекрасно понимала, ей хотелось прикоснуться к памяти о своей дочери, побродить по тем местам, где мама была счастлива, возможно, пообщаться со слугами, которые могли бы многое рассказать о маме. Уверена, за столько лет, что прошло после изгнания мамы из рода, леди Майлора успела неоднократно пожалеть, что не захотела встать тогда на сторону дочери. Да и дедушка, лорд Эрой. Удивительно, но видела я его всего второй раз. Первый, когда впервые оказалась в родовом поместье, и вот сейчас. «Отец Маркари и моей мамы. Мой дедушка» но они оба выглядели так молодо, что у меня попросту язык не поворачивался их так называть. «Нянюшка, проводи леди Майлору и лорда Эроя, покажи им любимые мамины места», — попросила я, и улыбнулась бабушке с дедушкой. «Мы не враги, просто нам нужно будет узнать друг друга получше, и на это еще будет много времени». Сдаваться на милость Тариану только потому, что оказалось его о я не стану, и нет, я не лгу себе, — осознавая, что Алиан мне действительно нравится. Но разве это любовь? И разве этого я хочу? Бороться в отборе, а потом сидеть в его дворце, ругаясь с леди Адрианой, которая никогда не признает меня достойной как своего сына, так и своего общества? Нет уж, спасибо. Спасибо, Эстель! Леди Майлора улыбнулась, украдкой смахивая слезинку. Лорд Эрой Эр притянул жену к себе, и они покинули мою гостиную оставляя меня с прадедом и прабабушкой наедине. Огонечек, лорд Ликрой, улыбаясь первым, потянулся ко мне. Я не стала отказывать себе в удовольствии обнять этого потрясающего во всех смыслах мужчину. Жадно вдыхал его аромат, в котором переплелись запахи восходящего солнца, спокойной морской глади, дразнящий привкус соли и спокойствия. Глава рода для всех членов семьи был... Именно островком спокойствия, гранитной скалой, которая дарила не просто ощущение того, что ты в безопасности и дома, а давала полную уверенность в том, что именно так и есть. «Я соскучился по тебе, девочка», — нежно погладив меня по голове, произнес он. «Ты очень сильная, Стэль». Думаю, сильной была моя мама, которая видела истину, знала о будущем, но не могла рта раскрыть, чтобы рассказать об этом. Отстранившись от него я горько улыбнулась. К тому моменту, как мама могла четко объяснить свои видения, ей уже никто не верил, но вряд ли проблема была лишь в этом. ей просто уже нельзя было ничего говорить. наверное, чтобы не спугнуть ход событий. Вот уж кому пришлось нелегко и кто сумел все же отыскать свое счастье, а я, Я всего лишь пытаюсь отыскать свое место в этом мире, и пока мало чем полезна богине, да и вам тоже». Я вздохнула. Все было неправильно, и наши первые встречи, и мое представление о семье, все было не так, не так, как мама хотела для меня, не так, как она себе это представляла. И сказки, были ли они именно сказками? Может, под их видом мама рассказывала мне о своих видениях, о том, что ей показала богиня? Ведение Мариэллы... Детка, тебе еще так многому нужно научиться. Богиня посылает своим жрицам знания, которые помогают уберечь род. И ход событий можно поменять, зная, на какие вехи опираться. При этом ключевые и значимые фигуры не исчезнут. Но последствия, негативные последствия, можно минимизировать». Иными словами, Алира показывает жрицам то, что стоит изменить, «Чаще всего да», — согласно кивнула леди Альера. «Старшая жрица должна из множества видений и образов, которые посылает богиня, выбрать самое значимое. Отделить его, найти правильный путь». Прабабушка замялась, явно пытаясь подобрать слова. «А я... я уже знала ответ. Она показывает несколько вариантов будущего, и все они возможны, не так ли? Их много, и поэтому легко запутаться, выбрав неправильное». «Верно. Думаю, с твоей мамой поначалу было именно так. Она не понимала. Мриэлла была очень сильной, тонко чувствующей, доброй, отзывчивой, но ей тоже не хватало опыта, чтобы правильно интерпретировать все, что открывал ей взор богини. К сожалению, это отчасти винорода. Мы не сумели ее научить, не смогли дать все знания, полагая, что она еще слишком юна. А то сияние, что окружало маму, божественная энергия, лучиками тянущаяся от нее к миру, «Вы знаете, что это?» «Да, Эстель», — леди Альера присела на софу и притянула меня к себе. Лорд Ликрой прошел по гостиной и остановился у окна. «Согласно памяти рода, то, что видела ты, называется божественным слиянием, когда богиня беспрерывно делится своей энергией с одной из жриц, при этом постоянно наращивая объем божественной энергии, и длится подобное состояние не дольше нескольких месяцев». Чаще в ситуации, когда жрице грозит опасность, а ее ценность для богини высока. Но то, что видела ты, длилось все мое детство, пока мама была жива. Верно, и боюсь, у меня нет ответа на вопрос, почему так произошло с Мариэллой. Мои знания обширны, но, к сожалению, минимальны в том, что касается жриц и их тайн. Память рода всегда делилась словно на два витка то, что касалось рода, и то, что относилось к таинству жриц. Наш род был наказан с уходом Мариэлы. Все, в ком проявлялись крупицы божественной милости, ее лишились. Сейчас ты единственная жрица нашего рода. Иными словами, к тому витку памяти рода, который касается жриц, у вас доступа нет, а у меня нет знаний, чтобы обратиться к памяти рода и научить меня этому некому. Не совсем так. Вмешалась прабабушка: обращению к памяти рода обучить мы сможем, и доступ к витку жречества ты получишь, потому что являешься старшей жрицей рода. Вот только с практикой, к сожалению, помочь не сможем. Тебе придется самостоятельно анализировать полученные данные и применять знания, опираясь на свою интуицию, которая, как ты знаешь, у жриц высоко развита. Вы не учли еще один момент глухо произнес лорд Лекрой. «Для обращения к памяти предков обязательно нужна подстраховка. Иначе жрица может не вернуться в реальность, утонув в потоке информации. Буквально выжечь свой мозг. Исключение только глава рода и старшая жрица, вошедшая в полную силу. Мариэлле помогали младшие жрицы, потому что до полной силы ей не хватало умений, возраста, опыта». Вхождение в полную силу — это какой-то ритуал? Скорее, титул. Старшая жрица должна пройти несколько этапов развития, прежде чем добиться его. Согласно памяти предков, в нашем роду было только шесть старших жриц, вошедших в полную силу. В других родах и того меньше. Но что их всех объединяло, так это возраст, в котором они достигали необходимых навыков. Не раньше шестисотлетнего рубежа. Я закрыла глаза, осмысливая сказанное. Получалось, что мне необходимы знания уже сейчас, но воспользоваться памятью рода я не могу, потому что рискую утратить разум, а вместе с ним и жизнь. И подстраховать меня некому, потому что жрицы в нашем роду больше нет. А жрицы других родов, они могут мне помочь? Полагаю, за исключением тайн рода наши навыки и умения одинаковы. Мы все действуем на благо драконов и по воле богини. «Теоретически ты права, Эстель», — согласилась прабабушка. «Но, боюсь, практически такого не случится. Я не слышала, чтобы жрицы разных родов объединялись для погружения в память предков». «Все верно», — лорд Лекрой повернулся и кивнул. «Исторически сложилось, что жрицы родов не объединялись. Есть только один род, который может использовать силу и знание всех великих драконьев родов — владыки». Но там жрец, а не жрица. И, полагаю, в этом тоже кроется существенная разница возможностей. Богиня не просто так заложила подобный ход вещей и развития. Пусть так, но если попросить его подстраховать меня, разве он откажется? «Не знаю, Огонечек», — честно ответила леди Альера. «Опять же, для обращения к памяти предков ты уже должна уметь оперировать базовыми умениями жрицы». «Ты, несомненно, уже делаешь успехи, однако...» «Мне еще многому нужно учиться», — вздохнула я. «А в память предков рискованно нырять ради экскурсии, так?» «Ты права. Увеселительной прогулкой подобное не является. Но у тебя есть замечательный помощник. Пусть у нас больше нет жриц, но есть Виталина, которая вырастила всех наших жриц». Она не сможет тебя подстраховать или обучить правильному перераспределению энергии, как это заложено в жрицах, но дать теоретические знания сможет. Вот только Виталина не может покидать пределы поместья, а я... я пока не хочу возвращаться вам старта. Мне не нужен отбор, я не приму свадебные дары Тариана. Но...» — взволнованно выдохнула леди Альера и замолчала, беспомощно глядя на мужа. «Я знаю, кем являюсь для Тариана». Но это не изменит моего мнения. Сам отбор уже унизителен, и мне не нужно чье-то решение, чтобы выйти за него. И самое главное, что происходит со старшей жрицей рода, когда она входит в семью владыки? Ее связь со своим родом обрывается. Вы уверены, что хотите потерять последнюю жрицу рода Делавер? Я сам отвечу на эти вопросы. Глухой голос Алиана раздался неожиданно. Для всех нас потому что не было ни сияния портала, ни хоть малейшего звука шагов. Тариан стоял у дверей в гостиную и мрачно смотрел на меня. И, судя по его виду, стоял довольно давно. Я закусила губу и отвернулась. Ненавижу тех, кто подслушивает. «Ликрой, леди Альера, оставьте нас!» То ли попросил, то ли приказал он. Сначала я хотела возмутиться и попросить про бабушку остаться, но передумала. Пусть я немного испугана, пусть, но рано или поздно нам все равно придется поговорить. Так пусть это случится рано».